Когда Дунк нашел сира Джона Скрипача, тот снаряжался к своей следующей схватке. Не менее чем три оруженосца прислуживали ему, застегивали доспехи и снаряжали лошадь. Лорд Эллин Кокшо сидел неподалеку, потягивая разбавленное вино. Вид у него был помятый и раздраженный. Увидев дунка, лорд Эллин залопотал, проливая вино себе на грудь. «Как это вы все еще ходите?» «Улитка вколотил вам лицо в череп!» «Стальной подсковал мне крепкий шлем, милорд!» «На голова моя тверда, как камень», «как бывало говорил сир Арлон». Скрипач засмеялся. «Не обращайте внимания на Эллина!» «Фаерболов бастар сбил его с лошади!» «Приземлившись на свой маленький пухлый зад, Эллин решил, что теперь ненавидит всех межевых рыцарей!» Это жалкая прыщавая тварь не сын Квентина Бола. Настаивал Эллин Кокшо. Ему вообще не следовало позволять участвовать в турнире. Если бы это была моя свадьба, я повелел бы высечь его за наглость. «Какая девушка пойдет за тебя?» — сказал Сэр Джон. «И наглость Бол раздражает меня гораздо меньше, чем твоя надутость. Сердункан, Дункан, вы случайно не друг к Галтри -Зеленому? Я должен буду вскоре отделить его от лошади». Дунг не сомневался в этом. «Я не знаю этого человека, милорд». «Хотите кубок вина? Хлеба и оливок?» «Мне надо поговорить с вами. Лишь одно слово, милорд». «Вы можете сказать столько слов, сколько пожелаете. Давайте укроемся в моем шатре». Скрипач придержал для дунка полувхода. «Не ты, Эллин! Тебе, если честно, как раз не стоило бы так налегать на оливки». Войдя внутрь, скрипач повернулся к Дунку. «Я знал, что Сер Ютер не убил вас. Мои сны никогда не ошибаются. И улитка скоро должен со мной встретиться. После того, как я выбью его из седла, я потребую вернуть ваше оружие и доспехи. И вашего жеребца тоже, хоть вы и заслуживаете коня получше. Примите ли вы одного от меня в подарок?» «Я... Не... Я не могу это сделать». От этого предложения Дунку стало неудобно. «Я не хочу показаться неблагодарным, но...» «Если долг — это то, что вас беспокоит, то посудите сами. Мне не надо вашего серебра, сир, только ваша дружба. Как вы можете быть одним из моих рыцарей, не имея лошади?» Сир Джон натянул сделанные из соединенных стальных пластин перчатки и согнул пальцы. «Мой оруженосец пропал!» Может, он сбежал с девчонкой? Эх, слишком мал, чтобы интересоваться девушками, милорд. По собственному желанию он бы меня никогда не оставил, даже если бы я умирал. Он бы оставался рядом, пока мой труп не окоченеет. Его конь по-прежнему здесь, и наш мул тоже. Если хотите, я попрошу своих людей поискать его. Своих людей. Дунку не понравилось, как это звучит. «Турнир изменников», — подумал он. «Вы не межевой рыцарь?» «Нет». Улыбка скрипача была полна мальчишеского очарования. «Но вы знали это с самого начала. Еще когда мы встретились на дороге, вы называли меня Милорд. Почему?» «То, как вы говорите, то, как вы выглядите, то, как вы себя ведете». «Дунг болван». «Тупой, как баран!» «Прошлой ночью на крыше вы кое-что сказали!» «Вино сделало меня разговорчивым, но я готов подтвердить каждое слово!» «Нам предназначено быть вместе, вам и мне!» «Мои сны не лгут!» «Ваши сны не лгут!» «Сказал Дунк. «Но не вы!» «Джон не настоящее ваше имя!» «Нет!» Глаза Скрипача сверкали озорством. У него глаза эго. «Его настоящее имя скоро будет раскрыто тем, кому надо это знать!» Хмурый лорд Горман Пик проскользнул в шатер. «Неживой рыцарь, я предупреждаю вас!» «Ой, прекрати, горми, сказал Скрипач. Сердунком с нами, или скоро будет!» «Я говорил тебе, он мне снился!» Снаружи завыла труба Герольда. Скрипач повернул голову. «Меня зовут Наристалище. Молю извинить меня, сир Дункан. Мы сможем продолжить наш разговор после того, как я отделаюсь от сиры Галтри Зеленого». в вашей руке», — сказал Дунк. «Это была лишь вежливость». Сир Джон ушел». Но лорд Горман остался. Его сны принесут нам всем смерть. Чего стоило купить сиры Гэлтли? Услышал Дунг собственный голос. Достаточно было серебра или потребовалось золото? Как я вижу, кто-то проболтался. Пик сел на складной стул. У меня снаружи дюжина человек. Я должен позвать их и велеть перерезать вам глотку, сир. Что останавливает вас? Его милости это не понравится. Его милости. У Дунка было такое чувство, словно кто-то ударил его в живот. «Еще один черный дракон», — подумал он. «Еще один мятеж черного пламени, и скоро будет еще одно краснотравное поле». Трава не была красной, когда встало солнце. «Почему именно эта свадьба?» Лорд Баттервелл хотел новую молодую жену, чтобы согреть свою постель, а у лорда Фрея была слегка запачканная дочь, и их брак послужил весьма благовидным поводом, чтобы схожи думающие лорды смогли собраться вместе. Большинство из приглашенных уже однажды дрались за Черного Дракона. У остальных есть причина быть недовольными правлением Красного Ворона, или они имеют какие-то свои обиды или амбиции. Чтобы обеспечить будущую преданность, у многих из нас забрали сыновей и дочерей в Королевскую Гавань. Но большинство заложников скончалось во время Великой Весенней Хвори. Наши руки больше не связаны. Наше время пришло. Эрис слаб, книжник, а не воин. Простонародие почти не знает его, а то, что они знают, им не нравится. Его лорды любят его еще меньше. Его отец тоже был слабым, это правда. Но когда на его трон надвинулась угроза, у него были сыновья, чтобы выйти на поле вместо него. Байлор и Майкар, молот и наковальня. Но Байлора сломи копье уже нет с нами, а принц Майкар сидит и дуется в своем летнем замке, поссорившись с королем и десницей. Айе, подумал Дунк, А теперь один глупый межевой рыцарь доставил его любимого сына в руки врагов. Как еще лучше обеспечить то, чтобы принц даже не пошевелился выступать из летнего замка? «Есть еще кровавый ворон», — сказал он. «Он-то не слаб». «Нет», — согласился лорд Пик. «Но ни один человек не любит колдуна, а пролившую родную кровь прокляты в глазах богов и людей». При первых признаках слабости или поражения люди Кровавого Ворона растают, как летний снег. И если сон принца окажется правдой, и живой дракон выйдет из Белостенного замка... Дунг закончил за него. Трон ваш. Его, сказал лорд Горман Пик. Я всего лишь скромный слуга. Он встал. Не пытайтесь покинуть замок, Сир. Если вы попробуете, я посчитаю это изменой, и вы ответите своей жизнью. Мы слишком далеко зашли, чтобы поворачивать обратно.